Глава 16. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Ловушка. К вечеру ветер усилился настолько, что пришлось искать укрытие на берегу. Нашли. Маленький заливчик с деревенькой из пяти хаток. Жители, увидав корабли, смылись. Времени им хватило. Подходить к берегу на такой волне было очень непросто. Особенно трудно пришлось тем, кто шел на трофейном кораблике. Несмотря на мастерство Кительфаста, они все же приложились разок-другой днищем Амели. Не разбились, но доски местами разошлись, и воды корабль хватанул изрядно. Не утонул, конечно, Кительфаст успел выбросить его на черный песок береговой отмели, но без ремонта на нем уже не поплывешь. Совместными усилиями, выволокли его на берег, закрепили. Затем Ярл разделил бойцов на три команды. Первая занялась кораблями, вторая — обустройством, а третья, самая многочисленная, была отправлена по следам местных жителей. Найти и обезвредить. Санька назначили в тройку Дахи, который оказался отменным следопытом. Зарубка на память, узнать, есть ли соответствующий курс в учебке, и непременно пройти. Третьим был паренек с популярным именем Бьорн и прозвищем Маленький. Почему Маленький, Санек не знал. Юный Дрэнк был куда крупнее Санька и обладал внешностью эдакого Алеши Поповича. Здоровенный, добродушный, с пушком на щеках, прозрачно-голубыми глазами и пухлыми губами подростка. Санек уже знал, что с веслом паренек управляется намного лучше, чем с оружием. Знал это и Дахи потому поставил Бьорна в середку, а Санька — замыкающим. И бегом марш! Впрочем, после многочасового полирования задницы корабельной скамьи побегать было очень даже приятно. Не говоря уже о том, что Санек вообще любил бегать, даже разряд в свое время сделал. След Дахи держал уверенно. Впрочем, его бы и Санек держал, потому что отпечатки копыт были отлично видны даже на твердой земле. А тут недавно дождик прошел, Его никто не прятал, след этот. Местные были озабочены скоростью, а не скрытностью. Но опередили преследователей ненамного, может, часа на полтора. Да и то, потому лишь, что почти час викинги провозились, вытягивая на берег поврежденный корабль. Санек прикинул, удирали местные весьма целеустремленно. Подумал, надо бы предупредить Дахи, не нарваться бы. Но не стал. У Дахи опыта побольше, чем у него, наверняка сам знает. Открытое место, ручей с каменистым дном и скользкими глинистыми берегами. Вот здесь изрядно наследило не только стадо. Во влажной земле множество и человеческих следов. «Одиннадцать», — сообщил Дахи, — «совсем недавно здесь были». «Одиннадцать пастухов — от фигня. Дахи в одиночку разберется и даже не вспотеет». Но попотеть пришлось. Даже кровью. Щелканье спущенной тетивы на тренированное ухо ни за что не пропустит. А уж если таких щелчков много, Санек упал на землю раньше, чем осознал это, вбитый в учебке рефлекс. Результат обучения положительный, жив. Вокруг зачавкало, Санек вжался в грязь. Метко стреляют суки. Очень стараются достать лежачего, но безуспешно. Только глину дырявят. Санек подтянул поближе щит, но прикрываться не стал, ни к чему, упал правильно, в ложбину слева от тропы. Достать можно, если бить навесом, но для этого большое искусство требуется. У нападавших, по-видимому, квалификации маловато. Судя по положению воткнувшихся стрел и частоте выстрелов, бьют они в три лука, но примерно из одного места. Значит, с тактикой у них хиленько. Хотя можно допустить, что остальные не хотят раньше времени себя выдать. Санек восстановил пойманную до падения картинку и прикинул, что бьют с той стороны ручья. Метров с двадцати. Там хорошие такие заросли, высокие. Можно в полный рост стоять. А лучнику надо именно стоять. Это из винтовки и арбалета можно хоть лежа бабахать. А лучнику нет. В крайнем случае с колена. Так что высокие кусты в самый раз. Но стрелять сквозь кусты — дело сомнительное, если, конечно, предварительно не наделать в зарослях этаких тоннельчиков. Но при этом сектор обстрела будет довольно ограниченным. Держать под контролем переправу стрелки могут. Вопрос, позаботились ли вороги о других направлениях? Если нет, то лучникам придется вылезать из своего естественного укрытия, и у Санька появится пара-тройка секунд на рывок. Последняя стрела расшиблась, о камень, и наступило временное затишье. Сандар, жив? Дахи. Жив! отозвался санек. Бьорн, ты как? Вместо дренга ответил дахи. Бьорн, все. Видел, как его нашпиговали. Жаль. От Отдахи молодец, однако. Отследил Бьорна, а санек просто свалился и все. Трое их! Негромко проговорил дахи. Засели в малиннике, что в 30 шагах на полдень от нас. Надо бить, пока подмога к ним не подошла. — Думаешь, подойдет? — Непременно. Сначала в вчетвером стреляли, а потом трое. Четвертый за подмогой побежал. Может, он просто позицию сменил, — предположил Санек. — Чего? — Ну, на другое место переместился. — Нет, я слышал, как он убегал. — Учиться мне еще и учиться, — подумал Санек. — Но ничего. Будет и у меня когда-нибудь такой сканер в голове, чтобы не просто шкурку спасать, а еще и полную тактическую картину отслеживать. Что делаем, Дахи? Обходим. Ты слева, я справа. Пошел! Санек не видел, что сделал Дахи. Не до того. Он вскочил и помчался вперед, пригибаясь и прикрывая щитом голову и туловище. Три стрелы словил на первых же шагах, и еще одна за штаны рванула. А потом, видать, выскочил из сектора обстрела. Секунды две, и он уже в зарослях. Теперь и глянуть можно. Очень вовремя глянул. Увидел, как выбежавший на открытое место лучник вскидывает лук и летит мордой вниз, поймав в спину копье дахи. Не тормозить! Санек ломанулся через кусты и наскочил прямо на двоих оставшихся ворогов. Один тут же влупил стрелу в Саньков щит, Насквозь пробил, но древко, к счастью, увязло. Санек хлестнул стрелка мечом по шее, вскрыл так, что кровь струей плеснула. Аккурат наружу второго, который при виде Санька впал в ступор, а когда кровью обдало, еще и зажмурился. Санек срубил его краем щита и салютовал клинком, выскочившему с другой стороны дахи. — Молодец, — похвалил викинг. — Живой — это хорошо. Мигом освободил оглушенного паренька от лишних предметов и связал ему руки-ноги. Тот, кому Санек рассек шею, коренастый мужик лет тридцати, еще умирал, но Дахи это не смутило. Прижал тело коленом, чтобы не дергалось, обыскал. — Пойду гляну, что с Бьерном, — сказал Санек. — Я же сказал с Бьерном все, — мотнул головой Дахи. — Он уже в ихней волхали Почему в ихней? — тупо спросил Санек. Дахи, который в этот момент изучал содержимое кожаного кошелька умирающего, поднял голову. Так мы с тобой другого рода. Они в Валхалу, мы в Ирий. Да, а я думал, если нас в Хирт взяли, так мы теперь тоже. По-твоему, не так? И добавил, чтобы подчеркнуть псевдородственную связь с викингом-славянином. Думаешь, не так? Данша? Тот задумался на пару секунд, потом мотнул головой. «Умрем — узнаем». «Лови!» — и бросил Саньку кошелек. «Твой приз!» «А это мой!» Он щелкнул тетевой трофейного лука. «Бери второй!» «Да не этот! Он слабый совсем!» «Возьми у того, что у ручья!» «И копье мое принеси заодно!» Дахи, к сожалению, не ошибся. Бьорн был мертв. Две стрелы поймал. Одну прямо в переносицу. Жутковато смотрелось. Лицо-то у парня почти детское. «Привыкай!» — велел себе Санек. «Здесь смерть возраста не разбирает. Наоборот, берет в первую очередь молодых. Старшие — это те, кто выжил. Естественный отбор». Санек закрыл покойнику глаза и подошел к вражескому трупу. Извлечь копье оказалось не так просто, застряло в ребрах. Пришлось взять в топор. «Что так долго?» — спросил Дахи. «Бросок у тебя слишком хороший, еле вытащил». — Да, я такой, — самодовольный изрек Дахи. Пнул пленника под ребра, бросил по-славенски. — Глазенки открой, вижу, что очухался. Паренек команду выполнил, но не потому, что понял, догадался. Пообщаться с ним не удалось, языковой барьер. Он не понимал ни по-русски, ни по-скандинавски. Таращил глаза в ужасе, бормотал что-то по-своему. Дахи покрутил у него перед носом нож, но результат запугивания трудно было назвать продуктивным. Пленник обмочился. Дахи попробовал еще пару языков, неизвестных Саньку. Безрезультатно. «Придется его к нашим гнать», — огорченно проговорил он. И вдруг полоснул пленника по горлу. Изумиться Санек не успел, услышал то же, что и Дахи. Схватился за лук. Но Дахи и тут его опередил. Звонкий щелчок тетивы, и мелькнувший в листве силуэт исчез. Зато замелькали стрелы. Санек укрылся за стволом какого-то дерева. Черт! Противник не только двигался быстро, но и умело использовал естественное укрытия. Бить навскидку, на миг выглянув из-за ствола, Санек не успевал. А больше времени ему не давали. По шлему чиркнуло раза три, на плече попортила кольчугу. Еще одна стрела порвала куртку на локте. Дахи в этой стрелковой дуэли был эффективнее, и защиту он выбрал лучшую. Сросшиеся стволами березы, расходившиеся на высоте метра с небольшим. Щепки брызнули в лицо, оцарапав щеку. Блин! Второсортное везение! Вражеская стрела ударила в спинку лука, расщепив дерево, стоило Саньку в очередной раз высунуться из-за ствола. И одновременно у Дахи кончили стрелы. Метрах в сорока впереди кто-то повелительно заорал. Десятка-два бойцов одновременно выскочили из зарослей и устремились к ним. «Лови!» — закричал Санек, бросая колчан, но ремешок зацепился за ветку, и боезапас до дахи не долетел. Стрела черканула Санька по ноге, еще одна едва не сделала его евнухом. Третью Санек принял на щит. Она была последней. К нему устремилась сразу с десяток воинов, тыча копьями и пытаясь обойти с флангов. Санек прижался спиной к дереву и сразу лишился места для маневра. Бам-бам! Его обстреливали камнями, да с изрядной силой. Блин! Пока шестеро удерживали его на месте, еще двое обстреливали из прощей. «Оглушить хотят гады! Живьем взять!» Перспектива оказаться в роли пленника со всеми вытекающими не нешуточно напугала Санька и стимулировала. Он рванулся вперед, ударил щитом в чей-то щит, рубанул мечом, сокрушив чьи-то ребра. Вокруг мелькали бородатые, озверелые лица. Слишком далеко не дотянуться. Санек крутнулся на месте, пуская вскользь удар древком копья по голове, пнул кого-то в край щита, сунул клинок в грудь, защищенную лишь вареной бычьей кожей. А вытащить, уже не сумел. Страшный удар вывернул рукоять из пальцев. Санек тут же получил чем-то твердым по предплечью. От травмы защитили ножны спрятанного в рукаве ножа. Кто-то вцепился в край щита. Санек отдал щит, резко сокращая дистанцию. Взмахнул руками, сбрасывая в ладони ножи. Ну, суки! Что-то в тонну весом обрушилось на шлем, и Санек рухнул, мордой в землю. На него тут же навалились, вжимая в прелую листву. Удар в спину вышиб воздух из груди. Ему наступили на поясницу, выкрутили руки до суставного хруста. Санек заорал, выпустил ножи. Через пару минут он, зафиксированный в лучших традициях средневековья, руки, привязаны к ногам, валялся на земле и слушал, как неподалеку по-скандинавски злобно ругается Дахи.